Глава шестая. Что украл Уксуба? Машина остановилась у входа в большой зеленый парк. Это был детский парк. Множество маленьких уксуйцев бегало по его дорожкам. Малыши высовывались из родительских сумок-карманов или из разноцветных рюкзачков, которые носили на животах старшие братья и сестры. На больших площадках крутились карусели, возвышались горки и колёса смеха. Но дети вели Алису дальше — не обращая внимания на развлечения и самотоху вокруг. Наконец они вышли на зеленую полянку, окруженную невысокой каменной резной оградой. Полянка поросла сочной травой, в которой белели ромашки. Но вокруг царила тишина. От поляны шла просека в лесу, полога загибавшаяся и исчезавшая среди деревьев. «Вот здесь», — сказал мальчик. В середине поляны стояла гранитная плита. Дети и взрослые, подходившие к полянке, Понурившись, останавливались. Некоторые даже тихо плакали. Подойдя поближе к плите, Алиса прочитала. «Здесь начиналась лучшая во Вселенной детская железная дорога, изготовленная двумя поколениями мастеров-гномов Железногория. Эту дорогу украл у наших детей диктатору Ксуба, позор и вору и разбойнику». «То есть как так украл?» — удивилась Алиса. «Целую железную дорогу украл?» «Ах, какая это была дорога!» — воскликнула стоявшая рядом старенькая Уксуйка. Иголки на ее спине и плечах посидели, но на голове она их завивала и красила в оранжевый цвет. Паровоз был выточен из зеленого нефрита, колеса у него были серебряными, а труба из черного мрамора. Из кармана на переднике у старушки высунулась голова гнома в красном колпачке. Рейсик, скажи, бабуля!» — пискнул он. «А рельсы были золотые», — сказала старенькая Уксуйка. «А вагоны?» — спросил гном, будто сам не знал. «А вагоны изумрудные». «Правильно», — подтвердил мальчик, который привел Алису в парк. Все это правда». «Но как же тогда он смог ее украсть?» — спросила Алиса. «Было воскресенье», — вспомнила старушка. Вся планета пела и танцевала, радуясь, что отделалась от тирана. Дети тоже плясали и пускали в небо ракеты, но когда наступило утро, мы увидели, что поезда нет. Всей железной дороги нет. даже рельсов, подсказал гном и спрятался в кармане. Надо было догнать и отнять, сказала Алиса. Нельзя, девочка, ответила старушка. Нельзя, потому что каждому тирану, которого отправляют на планету тишина, позволено набрать с собой одну вещь. Самую любимую Оксубай заявил капитану, что его самая любимая вещь детская железная дорога. Предложили бы ему деньги, сказала Алиса. Уксуются, что окружали, ее хором, вздохнули. И за всех ответила старушка. Зачем ему деньги? Поменяйтесь. На что? Ведь Уксуба думает, что наступит день, и его позовут обратно править нашей планетой. Вот тогда он вернется с подарком детям железной дорогой. Я бы на вашем месте не сдавалась, сказала Алиса. Мы не сдаемся, сказал гном из кармана. Мы не сдаемся и просим. Алисочка, отними Уксуба нашу драгоценную железную дорогу и верни ее нам. Мы тебе памятник при жизни поставим. Еще чего не хватало. — ответила Алиса. Она попрощалась с суксуйцами и поспешила прочь из парка, потому что начиналось заседание конференции, на котором ей обязательно надо было присутствовать.